Глава сороковая. На глазах у Мёрси часть головы Габриэля исчезла в валом тумане. Между деревьев прокатилось эхо выстрелов. Тело Лейка, изогнувшись, повалилось на землю. Снег забрызгало кровью. Мёрси закричала. Она уставилась на неподвижное тело, смутно сознавая, что с разных сторон к ней несутся какие-то фигуры. Габриэль упал лицом вверх. Из его груди торчала рукоятка ножа. «Это сделала я?» «Нет, я же отдала этот нож Соломее». Габриэль успел выстрелить, прежде чем упал. «Меня снова ранили?» Пил смотрела осмотрела грудь и руки. Никаких отверстий. Рука по-прежнему сжимала нож. Кристиан присел рядом на колени, почти сразу подбежала и Соломея. «Ты в порядке?» — крикнули оба. Мерси оттолкнула ощупывающие ее руки — Они прикасались к ее ноге, дергали за штаны и трясли за плечи. Она не обращала на них внимания, стараясь разглядеть место, где только что стоял труман. Выстрел Габриэля не задел ее, но шеф полиции тоже оказался на линии огня. Труман «Мёрси, ты меня слышишь?» Ристиан схватил ее за голову и развернул лицом к себе, мешая высматривать Дейли. Мёрси зарычала и замахнулась ножом. Кристиан резко отодвинул руки и отпрянул. «Где Трумэн?» — закричала она и швырнула свое тело вправо, не обращая внимания на жгучую боль в ноге и всматриваясь туда, где стоял Дели. «Где Трумэн?» «Прямо перед тобой». Внезапно он оказался рядом и обнял ее. Мерси уткнулась лицом ему в шею, тяжело дыша. «С ним все в порядке». Трупкий барьер, сдерживающий поток эмоций, рухнул, И Мерси обмякла в руках Трумана. Больше всего на свете ей хотелось прямо так и заснуть. Дэли отстранился и встряхнул ее. Не засыпай, велел Труман. Его взгляд был до смерти серьёзен. Перевяжи рану, велел он Кристиану. А ты помоги надеть на нее куртку, это уже к Соломеи. Все молча и лихорадочно повиновались. Что-то слишком тихо. Рана серьезная, заметила Мерси. Руман, избегая ее взгляда, начал застегивать на ней молнию куртки. Ты все-таки попал в него, прошептала она Руману. Я думала, он тебя застрелил. Я не стрелял в него. Кто-то опередил меня. Мёрси повернулась к Кристиану, и ее сердце разбилось на куски из-за безнадежного выражения его лица. Он не поднимал глаз, сосредоточившись на ее ноге. Соломея встретилась взглядом с Мерси и положила руку на плечо Лейка. «У тебя не было другого выхода», — сказала она. На бледных щеках Кристиана появились мокрые бороздки. Он убил брата. «Ради меня». Легкие Мёрси отказывались дышать. «Кристиан!» Лейк улыбнулся какой-то болезненной улыбкой, затягивая повязку на ее бедре. «Похоже, у меня все таки хватило духу». «Не смешно». От одной мысли о том, что совершил Кристиан, мозгу Мёрси хотелось отключиться. «Он бы убил тебя», — сказал Лейк. Соломея кивнула и не остановился бы на этом. «Ты тоже убила его», — Мёрси вспомнила о рукоятке ножа в груди Габриэля. Сабин только пожала плечами. «Она готова убить, чтобы защитить дочь». Мёрси вскинула голову. «А как же девочки?» Она потянулась за рацией, пальцы не слушались. Я замерзаю. Мне не хватает крови, чтобы согреться. Она все понимала, но это не страшило ее. Неважно, что со мной. Главное, чтобы с девочками и с Румоном все было в порядке. Дейли взял рацию. Мерси с облегчением услышала голос Кейли. Румон велел ей возвращаться. Мерси закрыла глаза. Мои близкие в безопасности. Мерси смутно осознавала, что Дейли опять трясет ее за плечи, приказывает открыть глаза, однако она слишком устала. Прикорну чуть-чуть. Мерси, черт тебя, подери, открой глаза. Она улыбнулась. Веки налились свинцом и не слушались. Приятно, когда рядом есть те, кто о тебе заботится.